Вышинский. Не зная закулисной стороны московских процессов, мировая общественность склонна была считать прокурора Вышинского одним из главных режиссеров этих спектаклей, полагали, что этот человек оказал существенное влияние на судьбу подсудимых. В таком представлении нет ничего удивительного, ведь действительные организаторы процессов — Ягода, Ежов, Молчанов, Агранов, Заковский и прочие — все время оставались в тени, и именно Вышинскому было официально поручено выступать на открытых судебных процессах в качестве генерального обвинителя. Читатель будет удивлен, если я скажу, что Вышинский сам ломал себе голову, пытаясь догадаться, какими чрезвычайными средствами НКВД удалось сокрушить, парализовать волю выдающихся ленинцев и заставить их оговаривать себя. Одно было ясно Вышинскому — подсудимые невиновны. Как опытный прокурор он видел, что их признания не подтверждены никакими объективными доказательствами вины. Кроме того, руководство НКВД сочло нужным раскрыть Вышинскому некоторые свои карты и указать ему на ряд опасных мест, которые он должен был старательно обходить на судебных заседаниях. Вот, собственно, и все, что было известно Вышинскому. Главные тайны следствия не были доступны и ему. Никто из руководителей НКВД не имел права сообщать ему об указаниях, получаемых от Сталина, о методах следствия и инквизиторских приемах, испытанных на каждом из арестованных, или о переговорах, которые Сталин вел с главными обвиняемыми. От Вышинского не только не зависела судьба подсудимых, он не знал даже, какой приговор заранее заготовлен для каждого из них. Многих за границей сбила с толку статья одной американской журналистки, пользующейся мировой известностью. Эта дама писала о Вышинском как о чудовище, пославшем на смерть своих вчерашних друзей Каменева, Бухарина и многих других но они никогда не были друзьями Вышинского. В дни октября и гражданской войны они находились по разным сторонам баррикады. До 1920 года Вышинский был меньшевиком. Мне, думается, многие из старых большевиков впервые услышали эту фамилию только в начале 30-х годов, когда Вышинский был назначен генеральным прокурором, а увидели его своими глазами не ранее 1935 года, когда их вели под конвоем в зал заседаний военного трибунала, чтобы судить за участие в убийстве Кирова. Руководство НКВД относилось к Вышинскому не то чтобы с недоверием, а скорее со снисходительностью, так как влиятельные сталинские бюрократы с партбилетом в кармане привыкли относиться к беспартийным. Даже инструктируя его с какой осторожностью он должен касаться некоторых скользких моментов обвинения они ни разу не были с ним в полной мере откровенны у вышинского были основания ненавидеть этих надменных хозяев положения он понимал что ему придется всячески лавировать на суде маскируя их топорную работу и своим красноречием прикрывать идиотские натяжки имеющиеся в деле каждого обвиняемого понимал он и другое Если эти подтасовки как-нибудь обнаружатся на суде, то инквизиторы сделают козлом отпущения именно его, пришив ему в лучшем случае попытку саботажа. У руководителей НКВД, в свою очередь, были основания не любить Вышинского. Во-первых, они презирали его как бывшего узника органов, В архивах все еще хранилось его старое дело, где он обвинялся в антисоветской деятельности. Во-вторых, их снидало чувство ревности. К нему было приковано внимание всего мира, следившего за ходом сенсационных процессов, а им, истинным творцам этих грандиозных спектаклей, как говорится, из ничего состряпавшим чудовищный заговор и ценой невероятных усилий, сумевшим сломать и приручить каждого из обвиняемых, им суждено оставаться в тени. Побывав когда-то в здании на Лубянке в качестве заключенного, Вышинский побаивался и этого здания, и работавших там людей. И хотя в советской иерархии он занимал куда более высокое положение, чем, скажем, начальник секретного политического управления НКВД Молчанов, он по первому вызову Молчанова являлся к нему с неизменной подхалимской улыбочкой на лице. Что же касается Егоды, то и вовсе удостоил Вышинского тот только одной встречи за все время подготовки первого московского процесса. Задание, полученное от НКВД, Вышинский исполнял с чрезвычайным старанием. На протяжении всех трех процессов он все время держался на стороже, постоянно готовый парировать любой, даже самый слабый намек подсудимых на их невиновность. Пользуясь поддержкой подсудимых, как бы соревнующихся друг с другом в самооговоре, Вышинский употреблял всевозможные трюки, дабы показать миру, что вина обвиняемых полностью доказана и никакие сомнения более неуместны. Одновременно он не упускал случая превозносить до небес великого вождя и учителя, а в обвинительной речи неизменно требовал для всех подсудимых смертной казни. Ему самому очень хотелось выжить и в этом был главный секрет его рвения. Он пустил в ход все свои актерские способности, играл самозабвенно, ибо ставка в его игре была высока. Зная, что перед ним на скамье подсудимых невинные жертвы сталинского режима, что в ближайшие часы их ждет расстрел в подвалах НКВД, он, казалось, испытывал искреннее наслаждение, когда топтал, остатки их человеческого достоинства, черня все, что в их биографиях казалось ему наиболее ярким и возвышенным. Выходя далеко за рамки обвинительного заключения, он позволял себе заявлять, что подсудимые всю жизнь носили маски, что под прикрытием громких фраз эти провокаторы служили не делу революции и пролетариата, а контрреволюции и буржуазии. Так поносил вождей октября человек, который в октябрьские дни и на всем протяжении гражданской войны был врагом революции и республики Советов. С садистическим наслаждением, оскорбляя обреченных на смерть, он клеймил их позорными кличками «шпионы и изменники», «зловонная куча человеческих отбросов», «звери в человеческом облике», отвратительные негодяи. — Расстрелять их всех, как бешеных псов, — требовал Вышинский. — Раздавить проклятую гадину, — взывал он к судьям. Нет, он не был похож на человека, исполняющего свои обязанности по принуждению. Он обрушивался на беззащитных сталинских узников, С таким искренним удовольствием не только потому, что Сталину требовалось свести с ними счеты, но и потому, что сам был рад возможности посчитаться со старыми большевиками. Он знал, что пока Старая Гвардия сохраняет в партии свой авторитет и пользуется правом голоса таким, как Вышинский, суждено оставаться париями. Говоря так, я основываюсь на своих собственных наблюдениях. Мне пришлось работать с Вышинским в Верховном суде в те далекие времена, когда оба мы были прокурорами по надзору и состояли в одной партийной ячейке. Я приступил к работе в Верховном революционном трибунале, а затем в Верховном суде задолго до того, как там появился Вышинский. В то время членами Верховного суда состояли почти исключительно большевики из Старой гвардии. Самым выдающимся из них был Николай Крыленко, подвижник Ленина, первый советский главка вверх, командующий всеми вооруженными силами. В состав Верховного суда входили также старый латышский революционер Отто Карклин, отбывший срок на царской каторге, бывший фабричный рабочий Николай Немцов, активный участник революции 905 года, приговоренный царским судом к пожизненной ссылке в Сибирь, Руководитель комиссии партийного контроля Арон Сольц, возглавлявший в Верховном суде юридическую коллегию, Александр Галкин, председатель Кассационной коллегии и ряд других старых большевиков, направленных сюда на работу, чтобы укрепить пролетарское влияние в советском правосудии. Эти люди провели немалую часть жизни в царских тюрьмах, на каторге и в сибирской ссылке. Революцию и советскую власть они не считали источником каких-то благ для себя, не искали высоких постов и личных выгод. Они бедно одевались, хотя могли иметь любую одежду, какую только пожелают, и ограничивались скудным питанием, в то время как многие из них нуждались в специальной диете, чтобы поправить здоровье, пошатнувшееся в царских тюрьмах. В 1923 году Вышинский появился в Верховном суде в качестве прокурора юридической коллегии. В нашей бесхитростной атмосфере среди простых и скромных людей он чувствовал себя не в своей тарелке. Он был щеголеват, умел подать себя, был мастером любезных расшаркиваний, напоминая манерами царского офицера. На революционера он никак не был похож. Вышинский очень старался завязать дружеские отношения со своим новым окружением, но не преуспел в этом. Я занимал тогда должность помощника прокурора апелляционной коллегии Верховного суда. Все мы, прокуроры и судьи, раз в день сходились в совещательную комнату попить чайку. Часто за чашкой чая завязывались интересные разговоры. Но я заметил одну примечательную вещь. Стоило войти сюда Вышинскому, как разговор немедленно затихал, и кто-нибудь обязательно произносил стандартную фразу. «Ну, пора и за работу». Вышинский заметил это и перестал приходить на наши чаепития Хорошо помню, как однажды, когда мы все сидели в этой комнате, дверь приоткрылась и заглянул Вышинский. Все посмотрели в его сторону, но он не вошел и быстро притворил дверь. «Я его терпеть не могу», — с гримасой неприязни сказал Галкин, председатель апелляционной комиссии. «Почему?» — спросил я. Меньшевик, — пояснил сидящий рядом Николай Немцов. До двадцатого года все раздумывал, признать ему советскую власть или нет. — Главная беда не в том, что он меньшевик, — возразил Галкин. Много меньшевиков сейчас работает с нами, но этот, он просто гнусный карьерист. Никто из старых большевиков не был груб с Вышинским, никто его открыто не третировал, если он о чем-то спрашивал, ему вежливо отвечали, но никто первым не заговаривал с ним. Вышинский был достаточно умен, чтобы понимать, что старые партийцы смотрят на него как на чужака, и начал их избегать. Он привык целыми днями сидеть в одиночестве в своей комнате, В то время было очень мало судебных слушаний, и Вышинского в обществе других служащих можно было увидеть разве что на собраниях партийной ячейки и на заседаниях Верховного суда, где обсуждались правовые вопросы или разбирались протесты, внесенные прокуратурой по поводу судебных решений. Но я не помню ни одного случая, когда бы Вышинский выступил на партсобрании или пленарном заседании. Старые партийцы из Верховного суда, безусловно, не были мелочными людьми. Они легко примирились с тем, что Вышинский был когда-то меньшевиком и готовы были даже смотреть сквозь пальцы на его враждебную нам активность в решающие дни октября. Невозможно было простить ему другое. После того, как революция победила, он все три года, пока шла гражданская война, все еще выжидал, И только убедившись, что советская власть действительно выживет, подал заявление в большевистскую партию. Как-то дело происходило в 1923 году, я выступал с докладом перед членами Московского городского суда и коллегии защитников. Темой доклада были последние изменения в Уголовном кодексе. Присутствовал и Вышинский, и мы вышли из здания суда вместе. Он сказал мне, что до революции намеревался посвятить себя юриспруденции и по окончании курса был оставлен при университете, но вмешалось царское министерство просвещения и лишило его возможности сделать ученую карьеру. Тут Вышинский сменил тему и заговорил о революции 1905 года. Оказывается, его тогда посадили на два года за участие в организации забастовок рабочих. Помню, это произвело на меня впечатление, я даже подумал, что, быть может, Вышинский не такой уж плохой человек. Потом выяснилось, что эту историю Вышинский рассказывал и другим членам Верховного суда. Он явно стремился завоевать наше расположение и прорвать изоляцию, в которой я очутился. В конце того же 1923 года в стране была объявлена чистка партии. Нашу партийную ячейку чистил хомовнический райком, и мы явились туда в полном составе. Райкомовская комиссия партийного контроля, непосредственно занимавшаяся чисткой, состояла из видных большевиков, а возглавлял ее член Центральной комиссии партконтроля. Каждый из нас написал свою биографию и приложил к ней поручительство двух других членов партии сдал автобиографию Ивышинский. В ней он оказал, что при царском режиме отсидел один год в тюрьме за участие в забастовке. Комиссия партконтроля вызывала нас по одному и, задав несколько вопросов, возвращала предварительно отобранный партбилет. Для старых большевиков из Верховного суда с этой процедурой не было связано никаких проблем, да и вопросов им практически не задавали. Для них это было просто мимолетная встреча со старыми товарищами, заседавшими в комиссии. Некоторые из нас, более молодых, пройдя комиссию, не спешили уйти, а оставались ждать, пока не закончится рассмотрение всех дел. Наступила очередь Вышинского. Для него это было серьезным испытанием. Во время предыдущей чистки в 1921 году его исключили из партии и восстановили с большим скрипом лишь год спустя. Прошло полчаса, еще час, еще один, еще полчаса, а Вышинский все не появлялся. Кто-то уже устал ждать и ушел. Наконец, Вышинский выскочил возбужденный и красный как рак. Выяснилось, что комиссия не вернула ему партбилет. Это означало исключение из партии. Вышинский не рассказал нам, что происходило в течение этих трех часов за закрытой дверью. Он ушел в дальний конец вестибюля и там в волнении ходил взад и вперед. Когда, направляясь к выходу, мы поравнялись с ним, Вышинский возбужденно воскликнул. — Это возмутительное издевательство. Я этого так не оставлю. Пойду в ЦК и швырну им в физиономию свой партбилет было не очень ясно, как он собирается швырнуть партбилет, который у него отобрали. Мы посоветовали ему не совершать опрометчивых действий, а обсудить все с Корыленко или Сольцем. Сольц, председатель юридической коллегии Верховного суда, одновременно возглавлял Центральную комиссию партийного контроля и руководил чисткой партии по всей стране. Уже отойдя несколько кварталов, мы услышали сзади торопливые шаги. Нас снова догонял Вышинский. Переведя дыхание, он горячо попросил нас никому не передавать его слов насчет ЦК. Мы обещали. На следующий день встревоженная девушка-секретарша вошла в зал заседания и сказала, что в кабинете Сольца истерически рыдает Вышинский. Перепуганный старик выскочил из кабинета, чтобы принести ему воды. арон Сольц, став революционером еще в конце прошлого столетия, несмотря на то, что он подвергался бесчисленным арестам и провел много лет в царских тюрьмах исцилки, душа его не ожесточилась. Он оставался добродушным, отзывчивым человеком. Как член партии Сольц был обязан неуклонно придерживаться в своей деятельности принципа политической целесообразности которым сталинское политбюро оправдывало все происходящее однако до седых волос сольц так и не научился спокойно смотреть на несправедливость только в последние годы жизни ему пришлось под давлением всеобъемлющего террора повторить сталинскую клевету насчет троцкого Впрочем, под конец у него хватило мужества сказать Сталину правду в глаза, что его и погубило. Из этих слов можно сделать вывод, что Сталин казнил Сольца, как и многих других. В действительности, Сольца упрятали в психиатрическую больницу. От этого потрясения он так и не оправился до конца своих дней, хотя был через некоторое время выпущен и умер дома. Историю Сольца подробно излагает покойный писатель Юрий Трифонов в своих воспоминаниях «Отблеск костра», изданных в СССР. Друзья Сольца называли его «Совесть партии», в частности потому, что он возглавлял Центральную комиссию партконтроля, ЦКК. Высший в стране партийный суд. На протяжении нескольких лет Одним из моих партийных поручений было докладывать этой комиссии о членах партии, находившихся под следствием, и меня сплошь и рядом восхищал человеческий, неказенный подход Сольца к этим делам. Именно Сольц с его добрым и отзывчивым характером спас Вышинского. Он поставил вопрос на обсуждение в ЦК, после чего Вышинскому был возвращен партбилет. Несколько дней спустя Сольц зашел в нашу совещательную комнату, где мы как раз пили чай. Увидев Сольца, его старый друг Галкин немедленно накинулся на него за такое заступничество. Сольц виновато улыбнулся. — Чего вы от него хотите? — Товарищ работает, старается. Ну, ему показать себя. Большевиками не рождаются. Большевиками становятся. Не оправдает доверие мы всегда сможем его исключить. Из-за растущего потока жалоб, поступавших отовсюду в апелляционную коллегию, я оказался так занят, что почти перестал бывать на заседаниях юридической коллегии. Как-то раз я заглянул туда, Вышинский как раз в это время делал доклад на тему «Обвинение в политическом процессе». Его выступлению нельзя было отказать в логике, притом он отлично владел русским языком и умело пользовался риторическими приемами. Председательствующий Сольц согласно кивал, не скрывая одобрения. Мне не понравилась тогда склонность Вышинского переигрывать, его преувеличенный пафос но в общем становилось уже ясно что это один из способнейших и блестяще подготовленных прокуроров мне начало казаться что наши партийцы несправедливы к вышинскому оставалось надеяться что со временем они изменят отношение к нему однако вскоре произошел небольшой но характерный эпизод показавший, что интуиция их не подвела. Зимой 1923 года прокурор республики Николай Крыленко вызвал нескольких работников, в том числе Вышинского и меня, и сообщил, что Политбюро поручило ему разобраться в материалах секретного расследования деятельности советских полпредств за рубежом. Ввиду огромного объема материалов, Крыленко с согласием Политбюро привлекает к данной работе нас, Нам придется вместе с ним изучить их и доложить ЦК свои соображения. Работать будем у него дома, по вечерам, так как он обещал эти документы никуда не передавать. В тот день мы так и не ушли из роскошного крыленковского особняка, владельцем которого до революции был князь Гагарин. Предстояло изучить тридцать или сорок папок, И Крыленко распределил их между нами. Он пояснил при этом, что нарком государственного контроля Аванесов, проводивший расследование обнаружил в советских представительствах за рубежом скандальные факты коррупции и растранжирования секретных денежных фондов, и что некоторые служащие подозреваются в сотрудничестве с иностранными разведками. Крыленко попросил нас излагать свои выводы на больших листах бумаги в таком порядке: слева Под фамилией обвиняемого лица мы должны кратко сформулировать суть обвинения и указать, достаточно ли имеется доказательств, чтобы возбудить судебное преследование. Справа помечалось, куда следует передать дело – в уголовный суд, в ЦКК, либо решить его в дисциплинарном порядке, а также каким должно быть наказание. Документы оказались куда менее интересными, чем можно было ожидать. Они содержали в основном бездоказательные обвинения, которые возводили друг на друга неладившие между собой бюрократы, подогреваемые своими вздорными супругами. Лишь незначительная часть бумаг свидетельствовала о фактах растраты, моральной распущенности и других вещах, способных нанести ущерб престижу советской страны. Случаев государственной измены мы не обнаружили. Все вечера Крыленко работал вместе с нами. Время от времени он подходил к кому-нибудь из нас и смотрел, как подвигается работа. Заглядывая через плечо Вышинского, он заинтересовался делом одного советского дипломата, обвинявшегося в чрезмерно роскошном образе жизни, сближении с женой одного из подчиненных и других грехах. Вышинский — Предлагал исключить его из партии, предать суду и приговорить к трем годам заключения. — Как это так, три года? — недовольным тоном спросил Крыленк. — Вы тут написали, что он дискредитировал советское государство в глазах Запада. — За такое дело полагается расстрел. Вышинский сконфузился и покраснел. — Вначале я тоже хотел предложить расстрел под халимским тоном забормотал он но тут он запнулся пытаясь подыскать объяснение не найдя его и окончательно растерявшись он промямлил что признает свою ошибку короленко насмешливо уставился на него похоже что замешательство вышинского доставляло ему удовольствие да здесь вовсе нет преступления неожиданно произнес он и, показывая пальцем на запись Вышинского об исключении этого дипломата из партии и предание его суду, заключил, — Пишите. Закрыть дело. Я не смотрел на Вышинского, не желая смущать его еще больше. Но Вышинский вдруг разразился угодливым смехом. — Как вы меня разыграли, Николай Васильевич! Вы меня сбили с толку! когда вы предложили дать ему расстрел, я совсем растерялся. Я подумал, как же это так? Я промахнулся и предложил только три года. А теперь...» <смех>, Смех Вышинского звучал фальшиво и вызывал чувство годливости. Я уже говорил, что многие считали Вышинского карьеристом, пролезшим в партию, но я никогда не ожидал, что он окажется таким беспринципным и лишенным всякой морали, что выразит готовность идти на все, оправдать человека, расстрелять его, как будет угодно начальству. Положение самого Вышинского было шатким. Пока в стране пользовались влиянием старые большевики, Дамоклов меч партийных чисток постоянно висел над ним. Вот почему разгром оппозиции и преследование этих людей, сопровождавшее этот разгром, были в Вышинскому на руку. Сталину требовалось, чтобы во всех советских организациях были люди, готовые обвинить старых большевиков в антиленинской политике и помочь избавиться от них. Когда в результате такой клеветы ЦК увольнял их с ключевых постов, клеветники в порядке вознаграждения назначались на освободившиеся места. Неудивительно, что в этой ситуации Вышинский смог сделаться бдительным оком партии, и ему было поручено следить за тем, чтобы Верховный суд не отклонился от ленинского пути. Теперь ему не приходилось дрожать перед каждой чисткой. Напротив, из партии исключались те, кто подозревался в сочувствии преследуемым ленинским соратникам. Вышинского в этом подозревать не приходилось. Его назначили генеральным прокурором, и он стал активно насаждать верных членов партии в судебные органы и прокуратуру. Естественно, там не оказалось места таким, как Николай Крыленко, создатель советского законодательства и вообще всей советской юридической системы. Он был объявлен политически ненадежным, хотя и не принадлежал ни к какой оппозиции а вышинский годами раболепствовавший перед крыленко получил задание выступить на совещании юридических работников и осудить крыленковскую политику в области юстиции как антиленинскую и буржуазную Со своего высокого прокурорского поста Вышинский с удовольствием наблюдал, как старые большевики один за другим убираются из Верховного суда. Корыленко исчез в начале 1938 года. Одновременно исчезла его бывшая жена Елена Размирович, работавшая до революции секретарем Заграничного бюро ЦК и личным секретарем Ленина. Орлов, стремящийся противопоставить хорошего Крыленко плохому Вышинскому, умалчивает о том, что оба они проявили себя как послушные проводники сталинского произвола на ранних процессах. Например, на процессе промпартии 1930-й, на шахтинском деле 1928-й, которое рассматривалось спецприсутствием Верховного суда СССР под председательством Вышинского, и при главном обвинителе Крыленко. Солженицын в архипелаге ГУЛАГ посвятил Крыленко несколько десятков страниц. Смотри том 1, страница 311, 408. Из этого обстоятельного, а порой заслуженно издевательского изложения художеств Крыленко становится ясно, что создатель вообще всей советской юридической системы, по грубой арестантской поговорке, за что боролся, на то и напоролся. В июле 1936 года в коридоре здания НКВД я лицом к лицу столкнулся с Галкиным. Его сопровождал тюремный конвой. По-видимому, Галкин был так потрясен случившимся, что не узнал меня, хотя мы встретились с глазами я немедленно зашел в кабинет бермана и попросил его помочь галкину чем только можно берман сообщил мне что галкин арестован на основании поступившего в нквд доноса будто он осуждает цикопартии за роспуск общества старых большевиков донос поступил от вышинского Назначая Вышинского государственным обвинителем на московских процессах, Сталин еще раз показал, какой смысл он вкладывает в понятие «нужный человек на нужном месте». В целом государстве не нашлось бы, наверное, другого человека, кто с таким рвением готов был бы сводить счеты со старыми большевиками.